5 минут спустя там же присутствуют те же минус генералы. "Товарищ Иванов", сказал верховный, когда генералы собрали свои документы с картами и вышли из кабинетов. "А теперь разъясните, пожалуйста, смысл интриги с назначением в Венгрии двух соправителей. Я понимаю, что Иштван Хорти «Оказал нам большую услугу, сэкономил время и сберег жизни наших солдат. Но не слишком ли толстый слой меда с маслом вы намазали на его бутерброд?» Сергей Иванов посмотрел на советского вождя кристально чистым, честным взглядом и ответил, чуть заметно пожав плечами. «А лично Иштван Хорти и его заслуги тут вообще ни при чем». «То есть заслуги и авторитет доброго малого тут ни при чем, но в самой минимальной степени. Не было бы его, пришлось бы для уравновешивания молодого коммуниста Яна Шикадера выдвигать аналогичную фигуру, но с меньшим потенциалом. А зачем вообще требуется уравновешивать коммунистов?» «С чуть заметным раздражением спросил Сталин». утверждая социальную справедливость и не свергая господства класса помещиков и капиталистов, мы приближаем к воплощению вековую мечту человечества. Учение Маркса и Ленина всесильно, потому что оно верно, Сергей Иванов хмыкнул и сказал. И Маркс с Энгельсом, и товарищ Ленин Да и вы сами, товарищ Сталин, много раз повторяли, что марксизм это не догма, а руководство к действию. И тут получается неувязка. Практические результаты воплощения теоретических построений отличаются от желаемого результата зачастую до полной неузнаваемости. Социализм в СССР строили с грехом пополам приспосабливая европейские теоретические выкладки к российской действительности. А теперь после войны начнётся обратный процесс. Выработанный на наших просторах шаблон будет со страшным скрипом пытаться прикладывать к малюсеньким европейским странам. Население той же Венгрии меньше, чем Московской области вместе с Москвой. Если изучить послевоенные события в нашем мире, кто и чего творил в Восточной Европе на ниве ускоренного построения социализма, то становится видна, вызванная левыми перегибами и торопливостью цепь народных бунтов, антиправительственных мятежей, внутрипартийных и межпартийных склоков, закончившуюся для мировой системы социализма весьма печально. Всё умерло, и воскрешение не представляется возможным. Выслушав эту тираду, советский вождь подошёл к столу и с каким-то особенным ожесточением принялся набивать свою трубку. Вы полагаете, что уравновешивая наших товарищей наиболее прилично выглядящими несоциалистическими элементами, вы устраняете возможность «Левых перегибов?» — спросил он. «Но не случится ли при этом так, что перегиб произойдет вправо, и страна, только что отвоеванная нами у буржуев, вернется в лона мирового капитализма?» Сергей Иванов на это ответил. Американцы, когда восстанавливали германскую государственность в западных оккупационных зонах, заставили руководство новорожденной «Левых перегибов» федеративной республики Германии подписать секретный договор, так называемый канцлер-акт, в котором описывались пределы немецкого суверенитета на 100 и более лет. Это компонент системы защиты интересов Советского Союза, так сказать, на государственном уровне. Такой договор о пределах суверенитета должен действовать без различие того, Какая политическая фракция, левая или правая, победила в данный момент на выборах? В нашем прошлом в ФРГ социал-демократы плясали под американскую дудку ничуть не менее бодро, чем правые консерваторы. Второй уровень защиты должен быть чисто партийным. Коминтерн, который вы, слава Марксу, Энгельсу и Ленину, еще не распустили, должен следить, чтобы его подопечные не впадали ни в правый, ни в левый уклон, а их вожди не пытались построить для себя систему личной власти. Третий уровень это двухпартийная политическая система и тайный договор между двумя партиями о том, как широко может колебаться государственная политика, чтобы не навредить национальным интересам. Потому что при уклоне вправо будет задействован пункт 1. а при уклоне влево. Пункт 2. На начало 21 века любая попытка построить однопартийную систему приводила к тому, что фракционная политическая борьба переносилась внутрь партии власти. И там, в тихом партийном омуте, выводится самые жирные черти. Тито, уже известный вам ракоши, дубчик Чушеску Горбачёв с Ельциным наконец. Видели бы вы, сколько всякой сволочи повылезало из недр КПСС на переломе между 80-ми и 90-ми годами. И, как правило, это были отнюдь не рядовые коммунисты, а партийные идеологи, секретари обкомов и горкомов. Всем хороши американцы. Но их двухпартийная система после гражданской войны, связанная внутренним консенсусом, более 100 лет удерживала их истеблишмент от разложения. И только в результате четверти века внешней непререкаемой гегемонии параллельно начали интеллектуально проседать обе их партии. То, что вы сейчас сказали, произнёс Сталенчук из спички. есть подтверждение гегелевского тезиса о единстве и борьбе противоположностей. Мне этот момент прежде как-то упускали, считая, что достаточно победить, а дальше всё устроится само собой. Как теперь видно, не устроится. Что касается ваших отсылок к американскому опыту, то должен сказать, что учиться у врага можно, и даже нужно. Единственное, для чего сейчас нет ни почвы, ни оснований, так это для установления двухпартийной системы в СССР. Попытка сосуществования в рамках советской власти большевиков и левых эсеров продлилась недолго и закончилась весьма печально. Процесс деградации советской элиты задумчиво сказал Сергей Иванов, которую не сумел удержать в тонусе даже внешний враг. Это вопрос особый. Я бы даже сказал первоочередной. Если опять, как и в нашем прошлом, разложение охватит центр системы социализма, то заботы по стабилизации её периферии сразу потеряют всякий смысл. Но вы совершенно правы в том, что для введения двухпартийности в СССР никаких оснований нет. Эту развилку, в отличие от стран будущих народных демократий, вы прошли еще 20 лет назад. Единственное, что приходит на ум, активнее продвигать по партийно-государственной лестнице людей дела, конструкторов, организаторов производства, и успешных военачальников, отсекая от карьеры тех, кто способен лишь разговаривать идеологически выверенными лозунгами. Но эти самые люди дела могут иметь самые разные, в том числе и несоветские убеждения, хмыкнул Сталин, выпустив клуб дыма. Или не иметь никаких убеждений вовсе. Мало ли в Российской империи было талантливых организаторов и генералов, ставших после революции на сторону белого движения или убежавших за границу. Вы думаете, мы не знаем о талантливом физике и организаторе, академике Сахарове, который под конец своей жизни приложил немало усилий для разрушения страны, которая дала ему всё. Так что Люди дела тоже не панацея. Оставшись без идеологического контроля, они могут разнести систему социализма в дребезги только потому, что она покажется им не такой эффективной, как капитализм. Ведь этот ваш человек дела это узкий специалист, который, как говорил Козьма Прудков, подобен флюсу. ибо его полнота односторонняя. Кинувшись из одной крайности в другую, можно получить тот же процесс разложения, только в профиль. Вопрос этот очень ответственный, и, как говорил Ильич, архиважный. И мы думаем над ним с того самого момента, как узнали о существовании врат и лежащего за ними вашего мира. Ведь надо быть полным дураком, думали мы тогда, чтобы не изучить собственные ошибки и ошибки своих преемников и не выработать лекарство от болезни, убившей разом и Советский Союз, и вместе с ним всю систему социализма. Но это был очень наивный подход. Целая команда из не самых глупых людей под нашим собственным руководством Работает почти год, но мы до сих пор не пришли ни к какому конкретному выводу. Пока вся наша деятельность в этом направлении ограничилась выявлением в вашем прошлом людей, нанесших ущерб системе построения социализма и их решительной нейтрализации. Но мы понимаем, что это не более чем полумеры. Возможно, это не более чем полумеры. Единственный ваш шанс спасти всё это одерживать одну окончательную победу за другой. Немного подумав, сказал Сергей Иванов: "И помнить, что каждый шаг назад или даже остановка приближает ваше государство к гибели". Вот эту истину, товарищ Иванов, следует высечь бронзой по граниту, сказал Сталин. Прочим О том же писал наш великий советский педагог товарищ Макаренко, чьи идеи, как нам кажется, были незаслуженно забыты. Возможно, что это именно товарищ Макаренко был настоящим советским человеком, который успешно совмещал идеологическое воспитание с профессиональной эффективностью, сказал Сергей Иванов. А те, кто его критиковал и тритетировал, И вам, и нам как бы совсем не товарищи. Мы поняли вашу мысль, сказал Сталин, пожимая руку российскому послу в знак прощания. И можем обещать, что тщательно её обдумаем. Когда советский посол вышел, Сталин достал из стола канцелярскую картонную папку, на обложке которой было написано Проблема 1953. развязал ботиночные шнурки и погрузился в работу, время от времени обращаясь к книгам в своей библиотеке, а иногда, пока ещё не ловко, набирает толстым пальцами поисковые запросы на клавиатуре компьютера. Эту работу он начал уже давно. И вот сейчас, после беседы с послом Российской Федерации, у него по этому поводу Возникли свежие мысли. 1 апреля 2019 года 12 часов 5 минут Москва, улица Ильинка, дом 4, выставочный центр Гостиный двор. Георгиевский зал Кремля, где обычно собирается федеральное собрание на совместные заседания с 28 ноября 2018 года. По первому мая 2019 года был закрыт по причине реконструкции паркетного покрытия. Невнятное предчувствие неких эпических перемен, по сравнению с которыми даже открытие межмировых врат могло считаться проходным моментом, бродили по клавластным кругам. Из ближайшего окружения гаранта просачивались даже не какие-то конкретные сведения, а некие эманации, настроения, заставлявшие вибрировать окружающую действительность. И вот с вечера воскресенья всех думцев и членов Совета Федерации предупредили, что на следующий день, 1 апреля, ровно в полдень по Москве, президент лично обратится к Федеральному собранию с внеочередным посланием. Внеочередное послание, явление такое же внезапное и невероятное, как и снег в Москве в середине июля. Но несмотря на дату его предполагаемого оглашения, эта известие ни у кого не вызвало улыбок. Новость о том, что украинский президент Порошенко объявил в своей стране военное положение, провозгласил силовую зачистку неподконтрольных территорий и теперь стягивает войска на Донбасс, новостью уже, собственно, не была, но тут имелась одна неувязка. Если бы российскому президенту понадобилось разрешение на задействование на Украине российских войск, он должен был бы обратиться за ним в Совет Федерации. А если бы речь была, шла о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, то порядок действий должен быть обратным. Обе палаты парламента поочередно должны были бы рассмотреть этот вопрос, а потом обратиться к президенту за указом на признание. Правда, в случае с признанием независимости Республики Крым президент издал соответствующий указ о признании независимости без обращения обеих палат парламента, но только потому, что этот вопрос заранее, в силу результата прошедшего референдума, был сопряжён с вступлением этой территории в состав России, которое проводится как раз через обращение президента к федеральному собранию. При этом всем было известно, что никакого референдума в Донецкой и Луганской республиках не проводилось. И ничего там в направлении вхождения в состав Российской Федерации политически не двигалось. Считалось, что если принять к себе Донецк и Луганск, тем более в таком урезанном войной виде, то неприятности могут быть существенны, а никакого профита от этого не предвидится. Одним словом можно было сказать «публика в недоумении». Но вот «цссс». ровно полдень. Президент стремительным шагом выходит к трибуне, а на огромном экране за его спиной, обычно используемом для демонстрации бизнес-презентаций, загорается надпись: Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации в связи с признанием Российской Федерации Федеративной Республики Украина. и отзывом признания законности власти, установившейся в Киеве в результате государственного переворота 2014 года. Скомпилировано на основании речи президента Путина от 18 марта 2014 года по приему в состав России Крыма и города Севастополь. Президент еще рта раскрыть не успел, а челюсти у его будущих слушателей уже упали. Но честное слово, ничего не сделал, только вошёл. Насладившись произведённым эффектом, президент скромно улыбнулся и заговорил. Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты Государственной Думы, уважаемые друзья. Сегодня мы собрались по вопросу, который имеет жизненно важное значение, историческое значение для всех нас. 28 марта В городе Снежное состоялось совместное заседание народных советов Донецкой и Луганской республик, избранных в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. Законные представители народа Донбасса, находясь под угрозой вооружённого вторжения националистических военизированных формирований, с целью полного выполнения Минских соглашений и установление в Донбассе прочного мира заключили учредительный договор о создании Федеративной Республики Украина. Статья 2 учредительного договора гласит, что в состав Федеративной Республики Украина помимо Донецкой и Луганской народных республик в будущем могут войти любые государственные образования, возникшие на территории бывшей Украинской ССР. за исключением Крыма и города Севастополь, которые уже определили свою судьбу. Также народные советы Донецкой и Луганской республик постановили считать Федеративную республику Украина законной правопреемницей Украинской ССР на тома основании, что нынешняя Украина отказалась от этого статуса ещё в 1992 году. Тогда президент Украины Леонид Кравчук принял у Миколы Плавюка, последнего президента в изгнании, основанный Симоном Петлюрой Украинской Народной Республики, грамоту о правоприемстве, а также гимн, герб, флаг и прочие атрибуты власти. Должен напомнить вам о том, что правопредшественница нынешней Киевской Украины Украинская народная республика с 16 января 1919 года находится в состоянии войны с Украинской ССР, а также правопреемницей Российской Федерации РСФСР. На основании всего вышеизложенного, законные представители народа Украины просят Российскую Федерацию признать независимую братскую федеративную республику Украина. и заключить с ней договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В голосовании приняло участие 148 депутатов из 150. 134 из них высказались за данное решение. Цифры предельно убедительны. Аплодисменты. Чтобы понять, почему было принято именно такое решение, достаточно знать историю Донбасса, знать Петербург, к государственным переворотам в Киеве, систематическому унижению и угнетению русскоязычного населения, о пяти годах войны незаконного националистического режима против собственного народа, о тысячах погибших, десятках тысяч пострадавших и беженцах. Вот уже 5 лет на земле Донбасса гремят взрывы, на города и сёла падают снаряды и бомбы. Идейные наследники нацистских карателей убивают русских людей. Донбасс это и уникальный сплав культур и традиций разных народов. И этим он так похож на большую Россию, где в течение веков ни исчез, ни растворился ни один этнос. Русские, украинцы и представители других народов жили и трудились рядом на земле Донбасса, сохраняя свою самобытность, традиции, язык и веру. Мы с уважением относимся к представителям всех национальностей и одобряем то, что в Федеративной Республике Украина, помимо региональных языков национальных меньшинств, всегда будет два главных равноправных государственных языка – русский и украинский. Аплодисменты. Уважаемые коллеги, в сердце, в сознании людей Украина всегда была и остается виноватой, Нетемлемой частью большой России. Эта убеждённость, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение. Перед ней были бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые мы переживали, переживала наша страна в течение всего 20 века. После революции большевики по разным соображениям пусть бог им будет судья, создали независимую советскую Украинскую республику и включили в ее состав значительные территории исторического Юга России. Это было сделано без учета общего исторического прошлого русского и украинского народов и их кровного родства. Но, по большому счету, нужно прямо об этом сказать, мы все это понимаем, по большому счету это решение воспринималось как некая формальность. Ведь территории передавались в рамках одной большой страны. Тогда просто невозможно было представить, что Украина и Россия могут быть не вместе, могут быть разными государствами. Но это произошло. То, что казалось невероятным, к сожалению, стало реальностью. СССР распался. События развивались столь стремительно, что мало кто из граждан понимал весь драматизм происходивших тогда событий и их последствий. Многие люди и в России, и на Украине, да и в других республиках надеялись, что возникшее тогда Содружество независимых государств станет новой формой общей государственности. Ведь им обещали и общую валюту, и единое экономическое пространство, и общие вооруженные силы. Но все это осталось только обещаниями, а большой страны не стало. И вот тогда уже Россия почувствовала, что ее даже не просто обокрали, а ограбили. Вместе с тем надо тоже откровенно признать, что и сама Россия, запустив парад суверенитетов, способствовала развалу Советского Союза. При этом, оформляя распад СССР, тогда забыли про миллионы русских округов, которые легли спать в одной стране, а проснулись за границей, в одночасье оказались национальными меньшинствами в бывших союзных республиках, а русский народ стал одним из самых больших, если не сказать самым большим, разделенным народом в мире. Спустя уже много лет, совсем недавно, я слышал, как русские люди, живущие на Украине, говорили, что тогда, в 1991 году, их передали из рук в руки просто как мешок картошки. Трудно с этим не согласиться. Российское государство, что же оно? Ну что, Россия опустила голову и смирилась, проглотила эту обиду. Наша страна находилась тогда в таком тяжёлом состоянии, что просто не могла реально защитить свои интересы. Но люди не могли смириться с вопиющей исторической несправедливостью. Все эти годы и граждане, и многие общественные деятели неоднократно поднимали эту тему, говорили, что Украина это исконно русская земля, а украинский народ часть большого русского народа. Да, всё это мы хорошо понимали, чувствовали и сердцем, и душой, но надо было исходить из сложившихся реалий и уже на новой базе строить добрососедские отношения с независимой Украины. А отношения с Украиной, с братским украинским народом были и остаются, и всегда будут для нас важнейшими, ключевыми без всякого преувеличения. Аплодисменты. Но при этом мы, конечно, рассчитывали, что Украина будет нашим добрым соседом, что русские и русскоязычные граждане на Украине, особенно на ее юго-востоке и в Крыму, будут жить в условиях дружественного, демократического, цивилизованного государства, что их законные интересы будут обеспечены в соответствии с нормами международного права. Однако ситуация стала развиваться по-другому. Раз за разом предпринимались попытки лишить русских исторической памяти и родного языка, сделать объектом принудительной ассимиляции. и, конечно, русские, как и другие граждане Украины, страдали от перманентного политического и государственного кризиса, который сотрясает Украину уже почти четверть века. Понимаю, почему люди на Украине хотели перемен за годы самостоятельности, независимости. Власть, что называется, их достала, а постылило просто аплодисменты. Менялись президенты, премьеры, Депутаты рады, но не менялось их отношение к своей стране и к своему народу. Они доили Украину, дрались между собой за полномочия, активы и финансовые потоки. При этом власть придержащих мало интересовала, чем и как живут простые люди, в том числе почему миллионы граждан Украины не видят для себя перспектив на родине и вынуждены уезжать за границу. наподённые заработки в другие страны. Хочу отметить, не в какую-то силиконовую долину, а именно наподённые заработки. Только в России до майданного переворота их работало почти 3 млн человек. По некоторым оценкам, объём их годового заработка в России составил более 20 млрд долларов. Это порядка 12% ВВП до майданной Украины. Повторю. Хорошо понимаю тех, кто с мирными лозунгами шёл на Майдан, выступая против коррупции, неэффективного госуправления, бедности, права на мирный протест, демократические процедуры, выборы для того и существуют, чтобы менять власть, которая не устраивает людей. Но те, кто стоял за теми событиями на Украине, преследовали другие цели. Они готовили очередной государственный переворот, планировали захватить власть, не останавливаясь ни перед чем. В ход были пущены и террор, и убийства, и погромы. Главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты. Именно они во многом определяют и сегодня ещё жизнь на Украине. Первым делом новые, так называемые власти внесли скандальный законопроект о пересмотре языковой политики, который прямо ущемлял права национальных меньшинств. Правда, зарубежные спонсоры этих сегодняшних политиков, кураторы сегодняшних властей сразу отдёрнули инициаторов этой затеи. Они-то люди умные, надо отдать им должное, и понимают, к чему приведут попытки построить этнически чисто украинское государство. Законопроект был отложен. Отложен в сторону, но явно про запас. А сам о самом факте его существования сейчас умалчивается, видимо, рассчитаны короткую человеческую память. Но уже всем стало предельно ясно, что именно намерены в дальнейшем делать украинские идейные наследники Бандеры, приспешники Гитлера во время Второй мировой войны. Ясно и то, что легитимной власти на Украине до сих пор нет. Разговаривать там не с кем. Выборы, проведённые в условиях националистического террора, запрета партий и преследования политиков за их убеждения, не отражают действительного мнения украинского народа. Власть на Украине обгруппирована самозванцами, при этом они ничего в стране не контролируют, а сами, хочу это подчеркнуть, сами часто находится под контролем внешних сил. Доходило даже до того, что заседание так называемого украинского правительства проводил американский вице-президент, посетивший Киев с рабочим визитом. Это не шутка, это реальность сегодняшней жизни. Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу начали угрожать репрессиями и карательными операциями. И первым на очереди были, конечно, русскоязычный Крым и Донбасс. Стремясь защитить свою жизнь, честь и свободу, а также право говорить на родном языке, жители Донбасса взялись за оружие и сумели отбить наступление фашистствующих бандеровских карателей. Однако что же мы слышим сегодня от наших коллег из Западной Европы и Северной Америки? Нам говорят, что, объявляя о своей независимости, Донецкая и Луганская республики нарушили нормы международного права. Во-первых, хорошо, что они хоть вспомнили о том, что существует международное право, и на том спасибо. Лучше поздно, чем никогда. Аплодисменты. И во-вторых, самое главное, что же они якобы нарушили, объявляя о своей независимости? Назначая референдумы, народные советы Луганской и Донецкой республик ссылались на устав Организации Объединённых Наций, в котором говорится о праве наций на самоопределение. Кстати, и сама Украина, я хочу это напомнить, объявляя о выходе из СССР, сделала то же самое, почти текстуально то же самое. На Украине воспользовались этим правом. а жителям Донбасса в нем отказывают. Почему? Кроме того, власти народных республик Донбасса опирались и на известный косовский прецедент. Прецедент, который наши западные партнеры создали сами, что называется, своими собственными руками. В ситуации абсолютно аналогичной Донецкой и Луганской они признали отделение Косово от Сербии легитимным, доказывая всем, что они не могли бы сделать что никакого разрешения центральных властей страны для одностороннего объявления независимости не требуется. Международный суд ООН на основе пункта 2 статьи 1 Устава Организации Объединённых Наций согласился с этим и в своём решении от 22 июля 2010 года отметил следующее. Дословно привожу цитату: никакого общего запрета на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики Совета безопасности. И далее, общее международное право не содержит какого-либо применимого запрета на провозглашение независимости. Всё, как говорится, предельно ясно. Я не люблю обращаться к цитатам, но всё-таки не могу удержаться. Вот ещё одна выдержка из ещё одного официального документа. На этот раз это письменный меморандум США от 17 апреля 2009 года, представленный в этот самый Международный суд в связи со слушаниями по Косово. Опять процитирую. Декларации о независимости могут и часто так и происходит нарушать внутреннее законодательство. Однако это не означает, что происходит нарушение международного права. Конец цитаты. Сами написали, рострубили на весь мир, нагнули всех, а теперь возмущаются. К чему? Аплодисменты. Ведь действия жителей Донбасса чётко вписываются в эту, собственно говоря, инструкцию. Почему-то то, что можно албанцам в Косово, а мы относимся к ним с уважением. запрещается русским и украинцам в Донбассе. Опять возникает вопрос: почему от тех же Соединённых Штатов и Европы мы слышим, что Косово это мол опять какой-то особый случай? В чём же, по мнению наших коллег, заключается его исключительность? Оказывается, в том, что в ходе конфликта в Косово было много человеческих жертв. Это что? Юридический правовой аргумент, что ли? В решении Международного суда по этому поводу вообще ничего не сказано. И потом, знаете, это даже уже не двойные стандарты. Это какой-то удивительный, примитивный и прямолинейный цинизм. Жертв среди народа Донбасса было не меньше, но его право на независимость от жестокой и незаконной украинской власти Запад не признаёт. В этой связи, конечно, возникают и другие мысли. Нам говорят о какой-то российской агрессии в Донбассе. Странно это слышать, потому что ещё никто не привёл к этому никаких доказательств. До настоящего момента это был чисто внутриукраинский конфликт, в котором Россия оказывала сражающемуся за свои права народу Донбасса только гуманитарную помощь. Аплодисменты. Уважаемые коллеги, В ситуации вокруг Украины как в зеркале отразилось то, что происходит сейчас, да и происходило на протяжении последних десятилетий в мире. После исчезновения биполярной системы на планете не стало больше стабильности. Ключевые международные институты не укрепляются, а часто, к сожалению, деградируют. Наши западные партнёры во главе с Соединёнными Штатами Америки предпочитают в своей практической политике руководствоваться не международным правом, а правом сильного. Они уверовали в свою избранность и исключительность, в то, что им позволено решать судьбы мира, что правоы могут быть всегда только они. Они действуют так, как им заблагорассудится, то тут, то там применяют силу против суверенных государств. выстраивают коалиции по принципу «кто не с нами, тот против нас», чтобы придать агрессии видимость законности, выбивают нужные резолюции в международных организациях. А если по каким-то причинам это не получается, вовсе игнорируют и Совет Безопасности ООН, и ООН в целом. А в тот момент, когда пустить в ход военную силу или устроить мятеж власти, не представляется возможным нам начинают угрожать всё новыми и новыми санкциями при этом мы и так живём в условиях ряда ограничений весьма существенных для нас для нашей экономики для нашей страны которые были наложены на нас за Крым за гуманитарную поддержку Донбасса а также по разным надуманным причинам а на самом деле за нашу несговорчивость и страптивость. При этом на западе даже не скрывают, что пресловутая политика сдерживания России, которая проводилась и в XVIII, и в XIX, и в XX веках, продолжается и сегодня. Нас постоянно пытаются загнать в какой-то угол за то, что мы имеем независимую позицию, за то, что её отстаиваем, за то, что называем вещи своими именами. и не лицемерим, но всё имеет свои пределы. И в случае с Украиной наши западные партнёры перешли черту, вели себя грубо, безответственно и непрофессионально. Аплодисменты. Они же прекрасно знали, что и на Украине живут миллионы русских людей. Насколько нужно потерять политическое чутьё и чувство меры, чтобы не предвидеть всех последствий своих действий. Россия оказалась на рубеже, от которого уже не может отступить. Если до упора сжимать пружину, она когда-нибудь с силой разожмется. Надо помнить об этом всегда. Сегодня необходимо прекратить истерику, отказаться от риторики холодной войны и признать очевидную вещь. Россия самостоятельный, активный участник международной жизни, У неё, как и у других стран, есть национальные интересы, которые нужно учитывать и уважать. Аплодисменты. Напомню также, что в Киеве уже прозвучали заявления о скорейшем вступлении Украины в НАТО. Что означало бы это перспектива для России? Вражеские ракеты в нескольких минутах полёта от Москвы и реальная угроза для всего юга России. Не какая-то эфемерная, а совершенно конкретная. Кстати говоря, мы не против сотрудничества с НАТО. Совсем нет. Мы против того, чтобы враждебная нам военная организация хозяйничала возле нашего забора, рядом с нашим домом или на наших исторических территориях. Скажу прямо, у нас болит душа за все, что происходит сейчас на Украине. За то, что страдают люди. что они не знают, как жить сегодня и что будет завтра. И наша обеспокоенность понятна, ведь мы не просто близкие соседи, мы фактически, как я уже много раз говорил, один народ. Киев мать городов русских. Аплодисменты. Древняя Русь это наш общий исток. Мы всё равно не сможем друг без друга. И скажу ещё об одном. На Украине живут и будут жить миллионы русских людей, русскоязычных граждан, и Россия всегда будет защищать их интересы политическими, дипломатическими, правовыми средствами. Аплодисменты. Однако прежде всего, сама Украина должна быть заинтересована в том, чтобы права и интересы этих людей были гарантированы. В этом залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности страны. И главное, мы хотим, чтобы на землю Украины наконец пришли мир и согласие, и вместе с другими странами готовы оказывать этому всемерное содействие и поддержку. Но повторю, только сами граждане Украины в состоянии навести порядок в собственном доме. а мы окажем им в этом всю возможную помощь. Уважаемые граждане Народных Республик Донбасса. Все Россия восхищалась вашим мужеством, достоинством и смелостью. Это именно вы решили будущую судьбу Украины, выступив в жестокой борьбе. В эти дни мы были близки, как никогда, поддерживали друг друга. Это было искреннее чувство солидарности. Именно в такие переломные исторические моменты проверяются зрелость и сила духа нации. И народ России показал такую зрелость и такую силу своей сплочённостью, поддержал своих отечственников. Аплодисменты. Твёрдость внешнеполитической позиции России основывалась на воле миллионов людей, на общенациональном единении, ма поддержки ведущих политических и общественных сил. Я хочу поблагодарить всех за этот патриотический настрой. Всех без исключения. Но нам важно и впредь сохранять такую же консолидацию, чтобы решать задачи, которые стоят перед Россией. Теперь мы явно столкнёмся с усилением внешнего противодействия, но мы должны для себя решить Готовы ли мы последовательно отстаивать свои национальные интересы или будем вечно их сдавать, отступать неизвестно куда? Некоторые западные политики уже стращают нас не только санкциями, но и перспективой обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать, что они имеют в виду. Действия некой пятой колонны разного рода национал-предателей или рассчитывают, что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и тем самым спровоцировать недовольство людей. Рассматриваем подобные заявления как безответственные и явно агрессивные и будем соответствующим образом на это реагировать. При этом мы сами никогда не будем стремиться к конфронтации с нашими партнёрами ни на востоке, ни на западе. Наоборот, Будем делать всё необходимое, чтобы строить цивилизованные, добрососедские отношения, как и положено в современном мире. Уважаемые коллеги, мы очень долго верили и надеялись, что ситуация в братской нам Украине может быть нормализована без принятия каких-либо экстраординарных мер. Мы считали, что международное посредничество, марманский и минский форматы заставят нынешние украинские власти вернуть события в правовое, конституционное русло. 4 года назад были подписаны Минские соглашения. Срок их исполнения, назначенный Советом безопасности ООН, давно истёк, но украинской стороной не выполнено ничего. Устав от бессмысленного ожидания, находясь под страхом беспощадной внезапной смерти, Жители Народных республик Донбасса обратились к России за признанием, помощью и защитой. Последней каплей, вынудившей их пойти на эту решительную меру, стало объявление киевскими властями военного положения и анонсированная силовая операция националистических вооружённых формирований по физическому уничтожению Народных республик. Аплодисменты. России также предстоит принять сложное решение, учитывая всю совокупность и внутренних, и внешних факторов. Каково же сейчас мнение людей в России? Здесь, как и в любом демократическом обществе, есть разные точки зрения, но позиция абсолютного, я хочу это подчеркнуть, абсолютного большинства граждан, также очевидна. Вы знаете, что, Последние социологические опросы, которые были проведены в России буквально на днях, показали, что порядка 84% граждан считают, что Россия должна защищать интересы русских и представителей других национальностей, проживающих на Донбассе. 84%. Аплодисменты. А более 56% полагают, что Россия должна это делать, даже если такая позиция осложняет наши отношения с некоторыми государствами. Аплодисменты. При этом только 4% опрошенных убеждены, что мы должны вернуть Донбасс на расчленение под полную власть киевского режима. 10% являются сторонниками полного выполнения Минских соглашений, и широкой автономии народных республик в составе Украины. 21% наших граждан за то, чтобы народные республики Донбасса стали регионами в составе России, и 53% высказались за признание независимости ДНР и ЛНР. Остальные не определились с ответом. Аплодисменты. В Донбассе настроение несколько иное. 5% хотят вернуться под власть Киевского режима. 13% хотят исполнения минских соглашений, 64% желают стать гражданами России, и только 13% стремятся к полной независимости. При этом 98% признаются в ненависти к нынешнему Киевскому президенту Порошенко, считая его кровавым палачом и убийцей. Таким образом, абсолютное большинство граждан Российской Федерации одобряют нашу поддержку Донбасса. Значительное большинство считает сложившуюся на Украине ситуацию нетерпимой и угрожающей российским интересам и являются сторонниками признания независимости народных республик Донбасса. Аплодисменты. Дело за политическим решением самой России. А оно может быть основано только на воле народа, поскольку только народ является источником любой власти. Аплодисменты. Уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты Государственной Думы, граждане России, жители непокорённого Донбасса и оккупированные националистами Украины Сегодня, основываясь на обращении народных советов Луганской и Донецкой народных республик, опираясь на волю народа, прошу Федеральное собрание рассмотреть вопрос о признании Федеративной Республики Украина и полной делегитимации преступного Киевского режима. Бурные продолжительные аплодисменты. А также Я прошу ратифицировать подготовленный для подписания договор о дружбе, сотрудничестве, взаимной помощи и совместной обороне между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Украина. Не сомневаюсь в вашей поддержке. Аплодисменты. В связи с тем, что операция по силовому подавлению Федеративной Республики Украина может начаться буквально в любой момент, и времени на бюрократические процедуры нет. Прошу вас проголосовать прямо здесь и сейчас путём поднятия мандатов. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Решение принято единогласно. Бурные аплодисменты. Уважаемые коллеги, мы все должны понимать, что государственный переворот в Киеве был нацелен не на Украину. Его целью было унижение и уничтожение части большого русского народа воли исторических судеб, оказавшегося за пределами территории российского государства. Приняв сегодняшнее судьбоносное решение, мы все должны понимать, что вступаем в тяжёлую борьбу за своё будущее и будущее своих детей. Борьбу не менее ответственную, чем та которую наши отцы и деды вели с напавшим на Россию нацистским зверем. Тем более, что звер этот тоже никуда не делся. Он смотрит на нас с бывшей Украины глазами идейных наследников нацистских палачей, ненавидящих всё русское. Но эти люди только исполнители людоедских замыслов. Организаторы кровавых преступлений находятся совсем в других местах. Эти люди ненавидят нас холодной, рассудочной ненавистью, ибо само существование нашего народа и государства является для них препятствием для достижения мирового господства. Со всей ответственностью могу сказать, что за то, что мы помешали им уничтожить последние остатки свободы на Украине, на нас ополчится весь так называемый цивилизованный мир. Нам будет очень тяжело. быть может тяжелее, чем когда-либо. Но выхода в любом случае нет, потому что рано или поздно нас обязательно припёрли бы к стенке, после чего мы были бы вынуждены огрызнуться. И хоть мы готовились к этой схватке уже много лет, прошу каждого представителя власти, кто не чувствует в себе необходимых сил, кто не готов к этой бескомпромиссной борьбе, отойти в сторону. и дать место в строю тем, кто готов сражаться за будущее нашего народа. Спасибо за внимание. Бурные аплодисменты. Дождавшись завершения аплодисментов, президент развернулся и ушёл так же стремительно, как и вышел. История и во втором мире перевела стрелку. Люди, решившие потыкать в медведе палкой, отныне должны узнать что это не только интересное, но и опасное занятие. Не всегда косолапый становится на задние лапы и с рычанием начинает бушевать. Иногда он молча идёт на своего обидчика кабаном, а это почти всегда верная смерть.